Глава 8. Этнархи Архилая обращается в римскую провинцию. Восстание Иуды Галилеянина. Три иудейские секты Первое. Владения Архилая были обращены в провинцию, и в качестве правителя послано было 64 до разрушения храма. Туда лицо и сословие римских всадников Капоний, которому дано было императорам даже право жизни и смерти над гражданами. В его правлении один известный галилеянин по имени Иуда объявил позором то, что иудеи мирятся с положением римских данников и признают своими владыками, кроме Бога, еще и смертных людей. Он побуждал своих соотечественников к отпадению и основал особую секту, которая ничего общего не имела с остальными. Второе. Существуют именно у иудеев троякого рода философские школы. Одно образуют фарисеи, другую – саддукеи, третьи – те, которые, видно, преследуют особенную святость, так называемые есеи. Последние также рожденные иудеи, но еще больше, чем другие, связаны между собою любовью. Чувственных наслаждений они избегают как греха и почитают величайшей добродетелью умеренность и поборение страстей супружества они презирают, зато они принимают к себе чужих детей в нежном возрасте, когда они еще восприимчивы к учению, обходятся с ними как со своими собственными и внушают им свои нравы. Этим, впрочем, они отнюдь не хотят положить конец браку и продолжению рода человеческого, а желают только оградить себя от распутства женщин, полагая, что ни одна из них не сохраняет верность одному, только мужу своему. Третье. Они презирают богатство и достойно удивление у них общность имущества, ибо среди них нет ни одного, который был бы богаче другого. По существующему у них правилу, всякий, присоединяющийся к секте, должен уступать свое состояние общине, а потому у них нигде нельзя видеть ни крайней нужды, ни блестящего богатства. Все, как братья, владеют одним общим состоянием, образующимся от соединения в одно целое отдельных имуществ каждого из них. Употребление масла они считают недостойным, и если кто из них помимо своей воли бывает помазан, то он утирает свое тело, потому что в жесткой коже они усматривают честь, точно так же и в постоянном ношении белой одежды. Они выбирают лиц для заведования делами общины, и каждый без различия обязан посвятить себя служению всех. Четвертое. Они не имеют своего отдельного города, а живут везде большими общинами. Приезжающие из других мест члены ордена могут располагать всем, что находится у их братьев, как своей собственностью. И к сочленам, которых они раньше никогда не видели, в глаза они входят как к старым знакомым. Они поэтому ничего решительно не берут с собой в дорогу, кроме оружия для защиты от разбойников. В каждом городе поставлен общественный служитель специально для того, чтобы снабжать иногородних одеждой и всеми необходимыми припасами. Костюмом и всем своим внешним видом они производят впечатление мальчиков, находящихся еще под строгой дисциплиной школьных учителей. Платье и обувь Они меняют лишь тогда, когда прежнее или совершенно разорвалось, или от долгого ношения сделалось негодным к употреблению. Друг другу они ничего не продают, и друг у друга ничего не покупают. А каждый из своего дает другому то, что тому нужно, равно как получает у товарища все, в чем сам нуждается. Даже без всякой взаимной услуги каждый может требовать необходимого от кого ему угодно. Пятое. Своеобразен также у них обряд богослужения. До восхода солнца они воздерживаются от всякой обыкновенной речи. Они обращаются тогда к солнцу с известными древними по происхождению молитвами, как будто и спрашивают его восхождение. После этого они отпускаются со своими старейшинами, каждый к своим занятиям. Поработавши напряженно до пятого часа, они опять собираются в определенном месте, опоясываются холщовым платком и умывают себе тело холодной водой. По окончании очищения они отправляются в свое собственное жилище, куда лица, не принадлежащие к секте, не допускаются, и очищенные, словно в святилище, вступают в столовую. Здесь они в строжайшей тишине усаживаются вокруг стола, после чего пекарь раздает всем по порядку хлеб, а повар ставит каждому посуду с одним единственным блюдом. Священник открывает трапезу молитвой, до которой никто не должен дотронуться к пище. После трапезы он опять читает молитву. «Как до, так и после еды они славят Бога как дарителя пищи». Сложив себя затем свои одеяния как священные, они снова отправляются на работу, где остаются до сумерек. Тогда они опять возвращаются и едят тем же порядком. Если случайно являются чужие, то они участвуют в трапезе. Крик и шум никогда не оскверняют место собрания. Каждый предоставляет другому говорить по очереди. Тишина, царящая внутри дома, производит на наблюдающего извне впечатление страшной тайны, но причина этой тишины кроется, собственно, в их всегдашней воздержанности, так как они едят и пьют только до утоления голода или жажды. Шестое. Все действия совершаются ими не иначе, как по указаниям лиц, стоящих во главе их. Только в двух случаях они пользуются полной свободой – в оказании помощи и в делах милосердия. Каждому предоставляется помогать людям, заслуживающим помощи, во всех их нуждах и раздавать хлеб неимущим. Но родственникам ничто не может быть подарено без разрешения представителей. Гнев они проявляют только там, где справедливость этого требует, сдерживая, однако, всякие порывы его. Они сохраняют верность и стараются распространять мир. Всякое произнесенное имя слово имеет больше веса, чем клятва, которая ими вовсе не употребляется, так как само произнесение ее они порицают больше, чем ее нарушение. Они считают потерянным человеком того, которому верят только тогда, когда он призывает имя Бога. Преимущественно они посвящают себя изучению древней письменности, изучая главным образом то, что целебно для тела и души. По тем же источникам они знакомятся с коренями, годными для исцеления недугов, и изучают свойства минералов. Седьмое. Желающий присоединиться к этой секте не так скоро получает доступ туда. Он должен, прежде чем быть принятым, подвергать себя в течение целого года тому же образу жизни, как и члены ее, и получает предварительно маленький топорик, упомянутый выше передник и белое облачение. Если он в этот год выдерживает испытание воздержанности, то он допускается ближе к общине. Он уже участвует в очищающем водоосвещении, но еще не допускается к общим трапезам. После того, как он выказал также и силу самообладания, испытывается еще в два дальнейших года его характер. И лишь тогда, когда он и в этом отношении оказывается достойным, его принимают в братство. Однако прежде, чем он начинает участвовать в общих трапезах, Он дает своим собратьям страшную клятву в том, что он будет почитать Бога, исполнять свои обязанности по отношению к людям, никому ни по собственному побуждению, ни по приказанию, не причинить зла, ненавидеть всегда несправедливых и защищать правых. Затем, что он должен хранить верность каждому человеку и в особенности правительству, так как всякая власть исходит от Бога. Дальше он должен клясться, что если он сам будет пользоваться властью, то никогда не будет превышать ее, не будет стремиться затмевать своих подчиненных ни одеждой, ни блеском украшений. Дальше он вменяет себе в обязанность говорить всегда правду и разоблачать и лжецов, содержать в чистоте руки от воровства и совести от нечестной наживы, ничего не скрывать перед сочленами». Другим же, напротив, ничего не открывать, если даже пришлось бы умереть за это подпыткой. Наконец догматы братства никому не представлять в другом виде, чем он их сам изучил. Удержаться от разбоя и одинаково хранить и чтить книги секты и имена ангелов. Такими клятвами они обеспечивают себя со стороны новопоступающего члена. 8. Кто уличается в тяжких грехах, того исключают из ордена, но исключенный часто погибает самым несчастным образом. Связанный присягой и привычкой такой человек не может принять пищу от несобрата. Он вынужден поэтому питаться одной зеленью, истощается таким образом и умирает от голода. Вследствие этого они часто принимали обратно таких, которые лежали уже при последнем издыхании, считая мучения, доводившие провинившегося близко к смерти, достаточной карой за его прегрешения Девятое. Очень добросовестно и справедливо они совершают правосудие. Для судебного заседания требуется по меньшей мере сто членов. Приговор их неотменим. После Бога они больше всего благоговеют перед именем законодателя. Кто хулит его, тот наказывается смертью. Повиноваться старшинству и большинству они считают за долг и обязанность. Так что если десять сидят вместе, то никто не позволит себе возражать против мнения девяти. Они остерегаются плевать пред лицом другого или в правую сторону. Строже, нежели все другие иудеи, они избегают дотронуться к какой-либо работе в субботу. Они не только заготовляют пищу с кануна для того, чтобы не зажигать огня в субботу, но не осмеливаются даже трогать посуду с места и даже не отправляют естественных нужд. В другие же дни они киркообразным топором, который выдается каждому новопоступающему, выкапывают яму глубиной фут, окружают ее своим плащом, чтобы не оскорбить лучей божьих, испражняются туда и вырытой землей засыпают опять отверстия. К тому еще они отыскивают для этого процесса отдаленнейшие места. И хотя выделение телесных нечистот составляет нечто весьма естественное, тем не менее они имеют обыкновение купаться после этого, как будто они осквернились. Десятое. По времени вступления в братство они делятся на четыре класса, причем младшие члены так далеко отстоят от старших, что последние при прикосновении к ним первых умывают свое тело, точно их осквернил чужеземец. Они живут очень долго, многие переживают столетний возраст. Причина, как мне кажется, заключается в простоте их образа жизни и в порядке, который они во всем соблюдают. Удары судьбы не производят на них никакого действия, так как всякие мучения они побеждают силой духа, а смерть, если только она сопровождается славой, они предпочитают бессмертию. Война с римлянами представила их образ мыслей в надлежащем свете. Их завинчивали и растягивали, члены у них были спалены и раздроблены, Над ними пробовали все орудия пытки, чтобы заставить их хулить законодателя или отведать запретную пищу, но их ничем нельзя было склонить ни к тому, ни к другому. Они стойко выдерживали мучения, не издавая ни единого звука и не роняя ни единой слезы. Улыбаясь под пытками, посмеиваясь над теми, которые их пытали, они весело отдавали свои души в полной уверенности, что снова их получат в будущем. Одиннадцатое. Они именно твердо веруют, что хотя тело тленное и материи не вечно, душа же всегда остается бессмертной, что, происходя из тончайшего эфира и вовлеченной какой-то природной пленительной силой в тело, душа находится в нем как бы в заключении. Но как только телесные узы спадают, она, как освобожденная от долгого рабства, весело уносится в вышину. Подобно Элленам, они учат, что добродетельным назначена жизнь по ту сторону океана, в местности, где нет ни дождя, ни снега, ни зноя, а вечный, тихо приносящийся с океана нежный и приятный зефир. Злым же, напротив того, они отводят мрачную и холодную пещеру, полную беспрестанных мук. Эта самая мысль, как мне кажется, высказывается также эллинами, которые своим богатырям, называемым ими героями и полубогами, предоставляют острова блаженных, а душам злых людей – место в преисподней. Жилище людей безбожных, где предание знает даже по имени некоторых таких, наказанных как Сизифа и Тантала, Иксиона и Тития. Бессмертие души, прежде всего, само по себе составляет у есеев весьма важное учение, а затем они считают его средством для поощрения к добродетели и предостережения от порока. Они думают, что добрые в надежде на славную посмертную жизнь сделаются еще лучшими. Злые же будут стараться обуздать себя из страха перед тем, что если даже их грехи останутся скрытыми при жизни, то по уходе в другой мир они должны будут терпеть вечные муки». Этим своим учением о душе Исея неотразимым образом привлекают к себе всех, которые только раз вкусили их мудрость. Двенадцатое. Встречаются между ними и такие, которые после долгого упражнения в священных книгах, разных обрядах очищения и изречениях пророков утверждают, что умеют предвещать будущее. И действительно редко до сих пор случалось, чтобы они ошибались в своих предсказаниях. Тринадцатое. Существует еще другая ветвь есеев, которые в своем образе жизни, нравах и обычаях совершенно сходны с остальными, но отличаются своими взглядами на брак. Они полагают, что те, которые не вступают в супружество, упускают важную часть человеческого назначения – наслаждение потомства. Да и все человечество вымерло бы в самое короткое время, если бы все так поступали. Они же испытывают своих невест в течение трех лет, и если после трехкратного очищения убеждаются в их плодородности, они женятся на них. В периоде беременности их жен они воздерживаются от супружеских сношений, чтобы доказать, что они женились не из похотливости, а только с целью достижения потомства. Жены их купаются в рубахах, а мужчины в передниках. Таковы нравы этой секты. Четырнадцатое. Из двух первенствующих сект фарисеи словут точнейшими толкователями закона и считаются основателями первой секты. Они ставят все в зависимость от Бога и судьбы и учат, что хотя человеку представлена свобода выбора между честными и бесчестными поступками, но что и в этом участвует предопределение судьбы. Души, по их мнению, все бессмертны, но только души добрых переселяются по их смерти в другие тела, а души злых обречены на вечные муки. Саддухеи, вторая секта, совершенно отрицают судьбу и утверждают, что Бог не имеет никакого влияния на человеческие деяния ни на злые, ни на добрые. Выбор между добром и злом предоставлен вполне свободной воле человека и каждый по своему собственному усмотрению переходит на ту или другую сторону. Точно так же они отрицают бессмертие души и всякое загробное воздаяние. Фарисеи сильно преданы друг другу и, содействуясь соединенными силами, стремятся к общему благу. Отношения же садукеев между собой суровее и грубее, и даже со своими единомышленниками они обращаются как с чужими. Этим я закончу описание иудейских философских школ.